и глубокой печаль стремиться дерзновенно в даль вождю крайны не мешай свердяя гумысли в своём он с гордым шведским королём свои сношения продолжай лишь тем чтобы обмануть верней глаза в рождебного сомнения он окружасталпой врачей На ложе мимов мучения, старая молит исцеленье. Влады страстей, войны, трудов, болезней, дряхлости, печали, притечь смерти, прикавали его кодру. Уже готов, он скоро бренный мир оставит. Святой обряд он хочет править, он архиепасти назовет, к одру сомнительной кончины и на коварные седины зелей таинственный течет. Но время шло, Москва напрасно к себе гостей ждала всечасно, среди старых вражеских могил готовя шведом тризну тайну. Незадно Карл обратил и перенёс войну в Украину. И день настал, встаёт садра, Мозея по сей страдали силы, сей труп живой, ещё вчера стонавший слабо над могилой, теперь он мощный врат Петра, теперь он подрып перед полками, сверкает гордыми огнями и сабли машет и где снё. Абор нам щит на коней. Весть на крыльях полетела, Украина смутно зашумела. Он перешёл, он изменил. К ногам он Карлу положил бунчу покорный, пламя пышет. Стоит кровавая заря, войны народный. Кто опишет негодование князь царя? Кричит она Тимо в соборах, паде пыли терзает кат на шумной раде вольных споров. Другого гетмана творят с берегов пустынных чинисея, семейство искры кочубея, поспешно призванны Петром, он с ними слезы проливает, он их лаская осыпает и новый честью и добром Мазепа враг, наездник былкой, старик полей из мрака ссылки, В Украину едет Старский стан. Репещ щит гунт о серателей, на плахе дибник чечес селый и запорожский атаман и тину повник пранный славы, шлем окинувши венец, твой близгоддей, ты пал колтавы, сади, сади ж наконец. Цар туда шпомчал дружины. Они как буря плетик Убостан на среди равнины друг друга хитро облеки. Из злобы скидит Карл могучий уж не расстроенный тучи несчастных нарских беглеццов, а нить полков блестящих строй. беседа. Ишь, под палаткой одной ведётся шёпотом беседа. Нет, вижу я, не порок ли мой. Поторопились мы, некстати, расчёты дерзкой, плохой, и в нём не будет благодать. Ропала вид на цель моя. Что делать? Дал я промах важ Ошибся в этом Карль я. Он мальчик, бойкий, отважный. Два-три сражения разыграть, конечно, может он с успехом. К врагу на ужин прискакать, ответствовать на бомбу смехом, не хуже русского стрелка прокраситься в ночь к вражью стану, свалить как нынче казака и отменять на рану рану. Но не ему вести борьбу с самодержавным великаном, как толк вверх тётцо судьбу принудить хочет барабаном. Он слеп, прямо нетерпелив и легкомыслен, и чли, Бог весь в каком счастью верит. Он силы новые в врагах, успехом прошлым только мерит. сломи ему свои рога, стыжусь воинственным бродягой, увлекся я на старость лет, было слеплен его отвагой и пеглым счастьем побед. Горит восток зарою новый, уж на равнине по холмам Рапочет пушт, дым пагровый кругами сходит в небесам навстречу утреннему чав. Полки ряды свои сомкнули, в кустах рассыпались стрелки, горят са ядра, свищут пули, зависли хладные штыки, с нелюбимой победой, скозь огня копоть у сошведы, полну исконь тречей, прихота смешится с онею. И чашки твёрдостью своей, её стремления клипить, и бит в уполе раковое кремит, лает десяти там, но явно счастье боевое служить уж начинает нам. Албой от бит и дружины мешает, падают во прах, уходит рожден сквозь стеснины, остаётся былки шипенба Тесним мы шведов, трачил, темнеет слава их знамен, и Бога брань и благодатью наш каждый шаг замечательен. Уж близок полдень, шар пылает, как пахарь битва отдыхает, хоть где горцуют казаки, равняясь строятся пауки, молчи. Музыка воевая на гольмах пушки присмерев, прервали свой голодный рев, и серов нину оглашая, далече глянула ура, полки увидели Петра, и он промчался пред полками, могущий радостен как бой, он поле пожирал очами. Они вас и отнесли с толпой сиптин цыгнеза Петрова, пременов хлеби земного труда, державства и войны, все товарищи сыны из ширяец, водородник, и брюс, и бур, и пнин, и счастье половинь безродный полудержавный властилин. И перед счиными рядами байинственных дружин, не сомой верными слугами, качалки, пледень недвижим, страдая раной, кар явить. Ваш тигр ош из огня. Он в дому тихо погрузился. Смущённый вззоры забросил, необычайные волненье а зал скарла приводил желанный бой не துметь труп слабым манием руки на русских звенул толпи и с ними царские дружины сошли ему среди равнин и кляну бой И бой в огне под градом раскаленным, стеной живой отраженным, нападшим строем свежий строй, штыки смыкает, тяжкой тучи отряды кони цретучи, броздами саблями звучат, сшивая срубится с плеча. Бросая груди тел на груду, шары чугунные повсюду, между ними прыгают, ронят, прохруют и в крови шипят. Шлем русский горит, рубит, лежит. Бой барабанные крики склеивают. Гром пушек, ржание, топот, стон и смертья со всех сторон. Но близок, близок миг победы. Ура! Быловим, гнулся шлемы. Вот главный час, вот главный вид, ещё напор и враг бежит и следом конница пустилась, у писком тутятся мечи и патшими вся степь покрылась, как роем чёрный саранч